Захват Югославии немцы предусматривали осуществить нанесением одновременных ударов с территории Болгарии, Румынии, Венгрии и Австрии по сходящимся направлениям на Скопле, Белград и Загреб с целью расчленения югославской армии и уничтожения ее по частям. Ставилась задача овладеть в первую очередь южной частью Югославии, чтобы не допустить установления взаимодействия между армиями Югославии и Греции соединиться с итальянскими войсками в Албании и использовать Южные районы Югославии в качестве плацдарма для последующего германо итальянского наступления на Грецию. К осуществлению операции привлекались немецкие 2-я, 12-я армия и 1-я танковая группа. 12-я армия была сосредоточена на территории Болгарии и Румынии. Она была значительно усилена. Ее состав доведен до 19 дивизий, в том числе 5 танковых. Вторая армия в составе девяти дивизий, в том числе две танковые, сосредоточивались в юго-восточной Австрии и западной Венгрии. В резерв выделялось четыре дивизии, в том числе три танковые. Для авиационной поддержки привлекались 4-й воздушный флот и 8-й воздушный корпус, насчитывавшие вместе около 1200 боевых и транспортных самолетов. Общее командование и группировка германских войск, нацеленных на Югославию и Грецию, было возложено на генерал-фельдмаршала Листа. 30 марта 1941 года ОКХ поставило войскам задачи, 12 армия должна была силами двух корпусов наступать на Струмицу, Югославия и Солоники, Греция. Одним корпусом нанести удар в направлении Скопли, Белес, Югославия, а правым флангом наступать на Белградском направлении. Перед Второй й армией ставилась задача овладеть Загребом и развивать наступление в направлении Белграда. Боевые действия против Югославии и Греции предусматривалось начать 6 апреля 1941 года массированным налетом авиации на Белград и наступлением войск Левого крыла и Центра 12-й армии. Напряглись и немецкие союзники. Для войны против Греции и Югославии правительство Италии выделило 43 дивизии. 24 из них предназначались для действий против Югославии. 9 были развернуты на Албано-Югославской границе, 15 – в Истрии и Далмации. Правда, командование вермахта было невысокого мнения о боеспособности итальянских войск, поэтому на них возлагались только вспомогательные задачи. В начале боевых действий итальянские войска должны были прочно удерживать оборону в Албании и тем самым содействовать наступлению Второй немецкой армии. После соединения германских войск с итальянскими предусматривалось их совместное наступление против Греции. Венгры также присягнули в верности Германии после переговоров генерала Паулюса с начальником венгерского генерального штаба Х. Бертом, имевших место 30 марта. Было подписано соглашение, по которому Венгрия выделяла для агрессии против Югославии 10 бригад, соответствовало примерно 5 дивизиям. Их переход в наступление намечался на 14 апреля. Таким образом, всего для агрессии на Балканах Германия и её союзники выделили 80 дивизий. Из них 32 немецкие, 43 итальянских и 5 венгерских, более 2000 самолетов и до 2000 танков.